Глава 16 Алиса считала, что силы, убившие медведя, тем не менее, не была враждебна человеку, раз все человечество до сих пор живо. Но Виктор не был в этом уверен, о чем он и заявил. «А у вас есть аргументы против?» – спросила Алиса. «Возможно, медведя убили не так же точно, как группу Дятлова». Но результат-то один, они мертвы. Кто знает, сколько еще в этом лесу животных изувечено этой неизвестной силой? Может быть, их трупами усеяно все вокруг? Сомневаюсь. А откуда вам знать? Вы оба можете быть правы, сказала Вероника. Что бы это ни было, оно может причинять вред ненамеренно. Это может быть просто настолько отличной от всех известных нам форм жизни, что сближение с ней не переживает ни одно существо. Алиса бросила на нее взгляд через плечо и сказала «А Вероника в чем-то права». «Ну так что же нам теперь делать?» Спросил Виктор. «Довериться про копию, сказал Константинов, многозначительно посмотрев на Алису. «Ты можешь сколько угодно полагаться на мистику, Вадим», ответила она. «Я полагаюсь на научное знание. Любой источник такой силы не сможет остаться незамеченным». Он проявит себя через мощное электромагнитное поле, которое мы сможем обнаружить с помощью моих приборов и через сильный шум». «Шум?» – переспросил Виктор. «То, что мы слышали в деревне?» «Вот именно. Кроме того, будет слышно его воздействие на окружающую среду, треск ломающихся деревьев, например. Он оставляет знаки, по которым мы можем его выследить. Если мы вообще хотим его выследить». — Интересно, — сказал Константинов, — но я не припомню, чтобы в этом месте, где мы обнаружили медведя, были какие-нибудь сломанные деревья. — Да, — согласилась Алиса, — это действительно выглядит так, словно животное сбросили с большой высоты. Но сам феномен должен был произойти на земле, чтобы садить медведя. — А что это там? — внезапно спросила Вероника. Константинов тут же остановил машину. — Где? — Она ткнула в окно слева. «Там что-то есть между деревьями». Виктор, сидевший между ней и Прокопием, почувствовал, как сильно она напряглась, повторяя «Там что-то есть». Он приблизился к стеклу, пытаясь хоть что-то рассмотреть вдали среди мерзлых рядов деревьев. На расстоянии около 100 метров он различил что-то круглое, тускло-серебристого цвета и абсолютно плоское. «Это что-то», находилась во впадине, имевшей достаточно правильную и симметричную форму перевернутого конуса. Константинов сверился с картой, затем с показателями автомобильного GPS-навигатора и покачал в задумчивости головой. «Если бы я не знал точного места, сказал бы, что мы наткнулись на Ртутное озеро. Но оно не здесь должно находиться. А может быть оно не одно?» – предположил Виктор. «Должно быть, так оно и есть», – согласился Вадим. Тут Алиса открыла дверь машины и вышла. «Что вы, черт возьми, делаете?» – закричал Виктор. «А то, для чего мы приехали!» – прокричала она в ответ, открывая откидной борт автомобиля и доставая большую холщовую сумку. Константинов вопросительно посмотрел на шамана. «Прокопий?» «Пускай идет», – ответил тот. «Это не опасно?» «Пускай идет». Не очень это было похоже на одобрение, но Виктор потянулся и открыл дверь со стороны Вероники. Она выскочила первой, он следом за ней. Алиса уже захлопнула борт и, перекинув сумку через плечо, спросила Веронику, взяла ли та фотоаппарат. Получив утвердительный кивок, она сказала, «Ну тогда пойдем». Вадим и Прокопий тоже вышли из машины. Все вместе они двинулись сквозь деревья к впадине, останавливаясь каждые 20 метров, чтобы Ника сфотографировала озеро. Когда до края озера оставалось 10 метров, Алиса открыла сумку и вытащила маленькую коробочку, на верхней панели которой находились кнопочки и шкала со стрелкой. Коробочка соединялась тонким шнуром с прибором, напоминающим головку душа. — А это что? — спросил Виктор. — Это счетчик Гейгера. Он регистрирует источники альфа- и бета-излучения. Вы думаете, здесь может быть радиация? Она не ответила, но пошла медленнее. Озеро было метров 15 в диаметре и абсолютно круглое. Его поверхность была настолько ровной и гладкой, что Виктор засомневался. Может быть, это всего лишь застывшая масса обычной воды, хотя и настораживающая идеальной формы. Похоже на кратер от сильного удара, почти шепотом отметил Константинов. «Но что могло произвести такой удар?» Спросила Вероника. Ей никто не ответил. Они двигались дальше, и хруст снега под ногами был единственным звуком, нарушавшим первобытную тишину леса. Алиса медленно водила датчиком взад-вперед, наблюдая за движением стрелки. К счастью, она ни разу не шелохнулась. Явно довольная результатом, Алиса остановилась и, убрав счетчик в сумку, вытащила другой прибор. «Это многоканальный анализатор». Сказала она, опережая вопрос Виктора. Да? И что же он делает? Автоматически определяет и распознает различные типы радиоактивных веществ, если такие присутствуют. Очень полезен, если имеешь дело с неизвестными источниками радиации. Так все-таки вы думаете, что здесь есть радиация? Не знаю. Но я знаю, в каком состоянии были найдены туристы из группы Дятлова. Я лишь хочу убедиться. От упоминания о Дятлове перед глазами Виктора всплыли фотографии из досье Лишина. И ярче всего та, на которой Рустем Слободин, бежит прочь от так называемого Ртутного озера. Он вспомнил его перекошенное страхом лицо и содрогнулся. Алиса посмотрела на него и ухмыльнулась. Холодно, правда? Да не в холоде дело. Я думаю, что так напугало Рустема, когда он подошел к подобному озеру? Виктор перевел взгляд на Прокопия, пытаясь угадать, что тот думает по этому поводу. Но лицо шамана было невозмутимым. Он не сводил глаз с озера. Что ж в такой ситуации молчание шамана было лучшим знаком. К тому же он был рядом и шел вперед. Все нормально, думал Виктор. Пока он здесь, все будет в порядке. Но как только он повернет назад, я тут же последую за ним. Он и сам не заметил, как доверился способностям шамана полагаясь на него больше, чем на показания приборов Алисы. У него было чувство, что ее наука вряд ли поможет больше, чем знание старика о мире, который его народ избегал веками, но в котором они были большими чужаками, чем он. Они подобрались к самой кромке озера, и заглянув в него, Виктор понял, что это, конечно, никакой не лед. Это не могло быть водой ни в каком ее состоянии. Это было нечто. Тот, что назвал это ртутным озером, нашел удачное сравнение. Поверхность его имела яркий металлический почти зеркальный блеск. Но при этом, каким-то странным и необъяснимым образом, она не выглядела твердой. Казалось, достаточно просто подуть на нее, и пойдет рябь, как по воде. Снеговые шапки деревьев вокруг и серые вкрапинку облака отражались безо всякого искажения на совершенно ровной глади этого озера. Осторожно подойдя вплотную и заглянув в него, они увидели собственное отражение. «Очень похоже на ртуть», — согласился Константинов. она жидкая или твердая?» — спросила Вероника, вцепляясь в руку Виктора. Про фотоаппарат, висевший у нее на плече, она, похоже, совсем забыла. «Выглядит так, будто она одновременно и жидкая, и твердая», — ответил он. «Но мы можем проверить», — сказала Алиса. Она наклонилась и набрала в руку пригоршню снега. «Что вы делаете?» – спросил Виктор, прекрасно зная ответ, но не одобряя саму идею. «Она хочет бросить снег в озеро», – произнес Прокопий тихо и спокойно. «И это будет ошибкой». Константинов резко повернулся к нему. «А почему?» «Потому что озеро спит. Если туда что-то бросить, оно проснется». Алиса смотрела на Прокопия, катая в руках снежок. Она едва заметно ухмылялась. Не то удивленно, не то презрительно а, скорее всего, чувствуя и то, и другое одновременно. «Снова ваши сказки, Прокопий? Что будет, если я его разбужу? Оттуда вылетит баб-яга в свои избушки на курьих ножках?» Шаман ответил ей с той же улыбкой. «Возможно, нет. Могу я вас о чем-то попросить?» «О чем?» «Пускай остальные вернутся обратно в машину и отъедут немного в лес, прежде чем вы бросите снежок. Я обещаю, что вас мы дождемся». Прокопий, испытующий, не мигая, смотрел ей в глаза. «Хорошо?» Алиса смотрела на свой снежок так, словно держала в руках гранату с выдернутой чекой. «Вы меня дразните?» – спросила она. «Вовсе нет», – сказал он, не сводя с нее своего немигающего взгляда. «Скажите, чего вы хотите этим добиться?» По лицу Алисы Виктор мог бы легко определить, что сейчас творится у нее в голове. Ей страшно хотелось кинуть снег в озеро, чтобы проверить его плотность. Хотелось бросить вызов авторитету шамана, авторитету, который она отказывалась признавать. Хотелось доказать, что она не боится этого места, не боится того, что здесь находится, что она может заставить его раскрыть свои тайны. И она знала, что все это можно решить одним взмахом руки. Она снова посмотрела на шамана. «Все, чего я прошу», — сказал он, — «это дать нам пару минут, чтобы уйти на безопасное расстояние». «Я думала, что вы здесь для того, чтобы защитить нас», — сказала она. «Я предлагаю вам свою защиту. А вам выбирать, принимаете вы ее или нет». Алиса перевела взгляд на Виктора, и он увидел, что она колеблется и злится за то, что начала сомневаться. Он сам обратился к Прокопию. «А что будет, если мы потревожим озеро?» «Вы его разбудите». «Да, вы уже это говорили. Но что произойдет, если мы его разбудим?» «Трудно сказать». А Алиса погибнет, если бросит снег? Трудно сказать. Да вы что, бредете Почти прорычала Алиса. Прокопий посмотрел на озерную гладь и нахмурился, словно что-то придумав. Алиса, я покажу вам кое-что, и вы поймете, что я не выживший из ума старик, который верит во всякие глупости. Пожалуйста, обратился он к остальным, отойдите на несколько шагов от края. Виктор заметил встревоженный взгляд Константинова. Было видно, что он очень не хочет, чтобы Алиса бросила снег и надеется, что Прокопий убедит ее этого не делать. Конечно, можно было просто схватить ее за руку, но где гарантия, что она не опередит их, просто чтобы доказать свою правоту? «Ника, Виктор, пойдемте», — сказал Константинов. Они все трое отступили на несколько шагов и теперь стояли поодаль, наблюдая за Прокопием и Алисой. Шаман обратился к ней. «Загляните в озеро Алиса. Она наклонилась, смотриваясь. «Что вы видите?» Спросил он спокойно. То, что произошло дальше, стало абсолютной неожиданностью для Виктора. Алиса вскрикнула, выронила свой снежок и, сломя голову, побежала прочь от озера. Ее гнало такое отчаянное желание убежать, что громоздкая холщовая сумка сползла с плеча и упала на землю, но она даже не взглянула на нее, карабкаясь по склону к машине. «Что за черт?» начал было Виктор – Когда к ним подошел Прокопий? «Нам надо уезжать», — сказал шаман. «Кажется, само наше присутствие разбудило его». Константинов подхватил сумку Алисы и сказал. «Хорошо, поехали. Быстрее, пожалуйста, быстрее», — торопил их Прокопий. «А что же она там увидела?» — спросил Виктор, пока они торопливо взбирались наверх по склону. Алиса уже была в машине. Он видел ее. Она сидела прямо, глядя куда-то перед собой. «Что вы ей показали?» — повторил он свой вопрос. «Что-то?» Что я заметил перед тем, как попросил вас отойти?» Я сделал так, чтобы она больше не сомневалась. Они дошли до машины, запрыгнули в нее, и Константинов завел мотор. Ника наклонилась вперед и тронула Алису за плечо. Алиса дернулась, словно ее ударили. «Да расслабься уже», — сказала Ника. «Что ты там увидела?» Алиса повернулась к ним, и ее голос дрожал. «Я увидела наше отражение. Мы все стояли там». «Даже после того, как вы отошли от края. Ваши отражения были там, на поверхности. Ваши отражения были там». В этот момент из сумки Алисы раздался громкий писк. Она схватила сумку и, пошарив рукой, достала еще один датчик. На нем мигала красная лампочка, и цифровой дисплей, казалось, сошел с ума. «Что это?» – спросил Вадим, переключая скорость. «Это электромагнитный датчик» ответила Алиса. Он обнаружил мощное электромагнитное поле, и похоже, что источник в озере. «Вадим, увози нас поскорее отсюда, ради бога!» Вероника вдруг схватила Виктора за руку. «Боже мой, смотри!» Она показывала в сторону озера. Повернувшись, он увидел, как металлическое вещество озера поднималось высокой и тонкой башней, как будто резиновую пленку изнутри растягивал какой-то острый предмет. Но Алиса тут же опровергла эту аналогию, сказав, «По-видимому, над озером что-то есть, что тянет его вверх, какой-то источник огромной гравитационной силы». И в тот же момент их практически оглушил мощный звук со стороны озера, который толкнул их массивный внедорожник, словно тут был игрушечным, скрежещущий металлический звук, словно прямо над их головами столкнулись и протаранили друг друга два военных самолета. Вадим до упора жал на газ, А Виктор чувствует, как из-под колес летит снег. Но машина совсем не двигалась. «Не надо!» — закричал он, стараясь перекричать нестерпимый звук. «Мы так увязнем!» «Я знаю!» — ответил Вадим. Я, «Я не подумал!» Он сбавил скорость и тихонько жал педаль. Машина дергалась вперед рывками, но соскальзывала обратно. «Наверное, мы уже увязли!» «Попробуй еще!» — кричал Виктор через плечо, глядя на то, что происходит на озере. Серебристая башенка все еще возвышалась там метров на 50 и выглядела, как небоскреб инопланетного города. Он не понимал, откуда она возникла, но был готов согласиться с предположением Алисы. Вадим снова и снова пытался тронуться с места, но каждый раз колеса соскальзывали обратно в рыхлую колею. «Бесполезно!» — вскричал он. «Нам надо выбираться и бежать!» Алиса отчаянно замотала головой. «Нет!» Так у нас не будет шансов. Да у нас будет больше шансов, если мы. Вадим осекся, взглянув в сторону озера. Серебристая башенка клонилась в их сторону, словно щупальца подводного монстра, пытавшегося схватить свою жертву. Почему? кричала Вероника. Что она делает? Это источник гравитации, прокричал ей в ответ Алиса. Он движется сюда, увлекая за собой вещество из озера. Вадим снова завел мотор, но даже на маленькой скорости выехать не получилось. Они прочно засели. Он обернулся к Виктору с паническим блеском в глазах. «Здесь больше нельзя оставаться. Нужно бросить машину и попробовать убежать». Виктор снова взглянул на приближающееся блестящее острие башни и заметил на заднем сиденье, среди прочего снаряжения еще кое-что. Это было запасное одеяло. «Черт!» — сказал он, обращаясь скорее к себе, чем к другим. Это «Должно получиться!» Он, перегнувшись через сиденье, схватил одеяло и выскочил из машины. «Да что вы делаете!» — воскликнула Алиса. Времени отвечать не было. Он бросился к передним колесам машины, шатаясь от бьющего в него звука. Ничего более громкого он в жизни не слышал. Даже рев реактивных истребителей, воздушное шоу которых он наблюдал с родителями в детстве, не шел ни в какое сравнение. Ему хотелось зажать уши, хотя он и знал, что лучше от этого не станет. Этот звук заполнял собой весь мир» и поглощал его. Он врезался в голову. Виктор чувствовал, как вибрирует нижняя челюсть. Ему казалось, что мозг вскипает и вытекает из черепа. В глазах начало двоиться, и он подумал, что сейчас потеряет сознание, но каким-то образом успел добраться до капота. Через ветровое стекло на него смотрели три пары полных ужаса глаз. Именно три. Прокопий не выглядел напуганным. Его лицо было невозмутимым, отрешенным. Казалось, он был готов ко всему, чтобы ни случилось. В памяти Виктора всплыл образ медвежьей туши с ее вытянутой в сторону нижней частью. И ему представилось, что то же самое сейчас произойдет с Никой, Алисой, Вадимом, Прокопием, с ним. И решил, что он лично к такому не готов. Он встряхнул, расправляя одеяло, и бросил взгляд на приближающееся острие. И заметил, что деревья вокруг клонятся в его сторону. И снег летит с них белыми потоками к невидимому источнику гравитационного поля. Боже! Он сел на корточке и подтолкнул край одеяла под передние колеса, после чего, спотыкаясь, почти ползком добрался до открытой задней двери. Ника и Прокопий затащили его внутрь. Он дернул дверь за собой, крича Вадиму «Попробуй еще раз!» Константинов снова завел двигатель и мягко нажал на педаль газа, готовый тут же отпустить ее, как только почувствует пробуксовку. Но колеса, попав на одеяло, уже нашли твердую опору и рванули вперед. «В лес!» – скомандовал Прокопий. Вадим повел машину, выжимая полный газ. Ртутное озеро осталось позади, но звук не только не стал тише. Теперь к нему примешался непонятный треск. И тут Виктор через заднее стекло увидел, в чем дело. Деревья за ними вырывало из земли и крошило в щепки какой-то непонятной штуковины, реющей в воздухе. Алиса торопила алиса торопила Вадима. «Быстрей! Быстрей! Если эта штука окажется над нами!» «Я знаю!» — кричал он, выворачивая руль и лавируя между деревьями. Виктор крепко зажмурил глаза и молился. «Боже, пожалуйста, дай нам уйти! Что бы это ни было, спаси нас!» Он услышал, как застонала Ника, и открыл глаза, чтобы прижать ее к себе. Но увидел, что она смотрит в окно и мотает головой, приговаривая. «Нет, нет, нет, нет!» Тот он и сам увидел это, и в первый миг ничего не понял. Но когда после шока в мозгу сложился образ, он почувствовал, что сейчас его стошнит. Это была собака. Она бежала через лес за машиной метрах в десяти от них. Виктору показалось, что это борзая, длинная и ухоженная. Темно-серая шерсть лоснилась. Но это была не борзая. Ее лапы были слишком длинными и тонкими, скелетообразными. Морда была тоже слишком вытянутой. Она передвигалась широкими мощными скачками, словно в замедленной съемке, и не сводила крошечных черных глаз, состоявших впереди деревьев. Это была собака, и в то же время не собака. Чуть дальше между деревьев двигалось еще что-то. Это существо напоминало большую кошку, рыксь, судя по черным кисточках на кончиках ушей. В отличие от собаки, она была абсолютно нормальных пропорций для большой дикой кошки. Но когда она повернулась мордой, у нее были слишком большие глаза. И даже на расстоянии Виктор мог разглядеть, что это человечьи глаза. Увидев их, Вероника вскрикнула. Виктор прижал ее к себе, заставляя отвернуться от окна. Она начала всхлипывать у него на груди. «Что это? Кто это?» «Я не знаю», — отвечал он. «Не знаю». Алиса тоже их видела, и Вадим, петляя между деревьев, успевал взглянуть мельком. Виктор хотел спросить у Прокопия, знает ли он, что это такое, но шаман вдруг подался вперед, вцепившись обеими руками в подлокотники передних сидений, и словно пытался что-то высмотреть сквозь ветровое стекло. Было очевидно, что в этот момент его лучше не отвлекать. Алиса посмотрела в свое окно и крикнула, «С этой стороны тоже что-то есть!» Виктор увидел бегущих рядом с машиной зайцев. Как и собаки, они делали неправдоподобно длинные прыжки. «Да что за чертовщина!» – подумал он. И вдруг Прокопий закричал. «Впереди! Впереди!» Впервые Виктор услышал панику в голосе шамана и вскоре понял ее причину. Прямо впереди из мерзлой земли торчало что-то большое, метров десяти в диаметре, полукруглое и вогнутое. Внутреннюю его часть скрывала черная тень. Это был котел. «Уезжайте от него!» — кричал Прокопий. Вадим резко крутанул руль вправо, меняя направление, да так, что их всех по инерции швырнуло влево. А потом стало слышно только шум работающего двигателя. Звук, раздирающий воздух вокруг, прекратился внезапно, как будто кто-то щелкнул выключатель. Вадим остановил машину на заносе и тяжело дышал, вцепившись в руль. Все сидели, боясь шелохнуться, слушая холостой ход двигателя. Виктор чувствовал, что в ушах звенит, но это был лишь остаточный эффект преследовавшего его невыносимого звука. «Все целы?» — нарушил, наконец, всеобщее молчание Вадим. «А куда исчезли животные?» — спросила Вероника, игнорируя его вопрос. «Где они? Они уже рядом?» «Я их не вижу», — сказала Алиса, озираясь по сторонам. «Эх, не следовало вам вообще их видеть», — сказал Прокопий. Виктор повернулся к нему. «Что вы имеете в виду?» «То, что сказал». «Людям вроде вас нельзя их видеть. Вроде нас, то есть не шаманам именно, но вы их увидели». Виктор слышал смятение в его голосе. В первый раз за все время пребывания в лесу Прокопий казался по-настоящему потрясенным и потерявшим самообладание. «Это очень плохой знак». «А вы видели их раньше?» спросил Вадим. «В смысле до того, как все это произошло, когда мы только въехали в лес». Шаман отрицательно покачал головой. «Так не бывает. Мы не видим такие вещи просто так. Мы видим их только когда наш дух путешествует, когда мы вступаем в иной мир. Ни вы, ни я не могли увидеть этих животных без особой подготовки. Я не понимаю, как такое произошло. И это очень странно». «Да, это странно», — произнесла Алиса, все еще всматриваясь в окно. «Но еще страннее» что та штука, в которую мы чуть не въехали, исчезла. Котел исчез. Они вышли из машины и огляделись. Не было ни странных животных, сопровождавших их сумасшедший побег от ртутного озера, ни котла. Все снова выглядело нормальным. Если, конечно, это место можно было назвать нормальным. «Как могла такая громадина так быстро уйти под землю?» спросила Вероника. «В смысле, она ведь должна была уйти под землю, судя по легендам?» «Да» ответил Константинов. «Должна была». Он прошел по следу, оставленному колесами на снегу, до того места, где они круто свернули направо, чтобы избежать столкновения с котлом. Остальные пошли за ним. И все вместе осмотрели место, где торчал котел. Даже снег там лежал нетронутый. «Эта штука не ушла под землю», – заключила Алиса. «В таком случае куда?» – спросил Виктор. Она пожала плечами. «Я могу поразмышлять логически, если хотите». «Давайте. Итак, если бы я не видела его собственными глазами, как и все остальные, я бы сказала, что все это смахивает на оптическую иллюзию. Но, разумеется, сейчас я так не скажу. Единственное объяснение – чем бы ни являлась эта штука, она способна мгновенно перемещаться из одного места куда-то еще». «Телепортация?» – спросила Вероника. «Да, как бы невероятно и неправдоподобно это ни не звучало». Но что-то подсказывает мне, что дело здесь не только в телепортации. Ну а в чем же тогда? Алиса показала на нетронутый снег в том месте, где несколько минут назад стоял котел, наполовину уходящий в землю. Если котел отсюда был телепортирован, должен был остаться полукруглый след. Но, как вы видите, абсолютно ничего. Словно его никогда и не было. Это ставит меня в тупик. Если только... В напряженном молчании все ожидали продолжения, но она задумчиво смотрела себе под ноги. «Если только что?» — не выдержал Виктор. «Если только это не связано со временем». «Да, со временем». «Я не понимаю, что вы хотите сказать?» «Я запаниковала там, на озере», — ответила она. «Когда Прокопий показал мне, это был такой шок, увидеть все наши отражения, когда вы уже отошли от края». Может, Рустем Слободин тоже видел то же самое? Во всяком случае, на той фотографии он выглядел напуганным не меньше меня. Такое ощущение, что в озере время движется медленнее, чем вокруг. «Смещение во времени?» – задумчиво сказал Константинов. «Точно», – подтвердила Алиса. «Когда Прокопий попросил меня заглянуть в озеро, я увидела ближайшее прошлое. Ее голос стал взволнованнее. И то же самое могло произойти с котлом. «Сейчас его здесь нет, но он мог быть здесь в прошлом». «Но не в ближайшем прошлом», — добавил Виктор. «Речь-то ведь идет не о минутах». «Конечно, определенно не о минутах. Может быть, даже о столетиях. Господи, неужели такое возможно? Смещение во времени!» «Это единственное, что приходит в голову, и единственное, хоть отдаленно похожее на правду. И, возможно, это объясняет то, что произошло с небом прошлой ночью. Она многозначительно смотрела на Вадима и Нику, и до Константинова наконец дошло, что она имеет в виду. «Ты хочешь сказать, что мы не узнали созвездий, потому что смотрели не на наше небо, а на небо, каким оно было в далеком прошлом?» Алиса кивнула. «Конечно, мы всегда видим только то небо, каким оно было в прошлом, поскольку скорость света – величина конечная». Если мы видим звезду, которая находится на расстоянии 100 световых лет от нас, мы видим ее не такой, какая она сейчас, а какой она была сто лет назад, поскольку свету требуется время, чтобы дойти до нас. Однако то, что прошлой ночью вообще не было известных созвездий, означает, что мы видели небо, каким оно было в очень далеком прошлом, возможно, миллионы лет назад, а животное, а откуда? «Не уверена точно», — ответила Алиса. «Может быть, тоже касается и их». «Но как происходят эти смещения во времени?» — спросил Виктор. «По какому принципу?» «Не знаю. Обычно, когда говорят о путешествии во времени, мы представляем, как человек перемещается сквозь время в прошлое или будущее, но никогда не думаем о перемещении промежутков времени. Что бы ни происходило сейчас, мы к этому не готовы», — сказал Виктор. Алиса пристально посмотрела на него. «Что вы имеете в виду?» «То, что мы оказались в чертовски опасной ситуации, и, я думаю, нам не стоит здесь задерживаться». «Хотите сказать, что мы должны все бросить?» — спросила Алиса недоверчиво. «Да, не знаю, что я здесь ожидал найти, но, черт возьми, уж точно не это. Это слишком ненормально», — посмотрел на Вадима. «Мы не справимся с тем, что происходит». «Виктор прав». Поддержала его Вероника. Мы едва не погибли, еще чуть-чуть, и были бы сейчас, как тот медведь. Уж не знаю, что это за штука, но она деревья выдирает, как сорняки, и крошит их в щепки. И нас бы она размолотила точно так же. Мы не можем больше здесь оставаться. Алиса посмотрела на нее с недовольством. «Значит, вы хотите просто развернуться и уехать домой? Оставить все как есть, плюнуть на все эти тайны и уехать в Екатеринбург, как ребенок, которому надоела игра?» «В том-то и дело, что это не игра, Алиса!» — закричала Ника. «Дело в том, хочу я или не хочу продолжать игру, а в том, что я хочу выйти отсюда живой!» Она повернулась к Константинову. «Виктор прав. Мы больше не можем здесь оставаться». Взгляды всех обратились на Вадима. Что скажет он? Он долго молчал, но Виктору было ясно, что его мучает дилемма – остаться и продолжать разведывать этот лес с его опасными загадками или вернуться в безопасный город. Если бы решать приходилось Виктору, он бы не сомневался. Он не подписывался на такое и с удовольствием рванул бы домой. Максимов, конечно, будет не в восторге от его истории и, вероятнее всего, тут же уволит тем лучше. Это все было неважно. Главное убраться отсюда, пока их не расплющит до молекул, как этого бедного медведя. Вадим, безусловно, был главным в экспедиции Константинова. Сейчас это название звучало по-глупому самонадеянно. И окончательное решение оставалось за ним. Виктор попытался представить, как поведет себя, если профессор решит остаться. Может, он и Ника устроит бунт, займут машину и поставят ультиматум? Либо они все вместе уезжают, либо упрямцы остаются и идут прямой дорогой в ад. А что, если после этого Алиса и Вадим все равно решат остаться? Сможет ли он так просто взять и уехать, бросив их в лесу даже по их собственному выбору? Позволит ли это ему совесть? Такие мысли бились в голове у Виктора в ожидании ответа Вадима. Наконец, глубоко вздохнув, Константинов заговорил. «Мне очень тяжело. Вы не представляете, как я этого ждал. Оказаться здесь и увидеть то, что увидели они. Наконец-то! Наконец-то после 50 лет сплошных вопросов без ответа быть так близко к разгадке их смерти!» Он посмотрел по очереди на каждого и покачал головой, опуская взгляд но я не могу просить остаться тех, кто не хочет. Я не смогу жить с этим грузом, если что-то случится. Если они... Вадим, начала была Алиса. Он жестом остановил ее. Все, решение принято. Мы немедленно возвращаемся в Екатеринбург. Но ведь ты вернешься сюда, сказала Алиса. Конечно вернусь, и очень скоро. Алиса посмотрела на Виктора и Нику. И я вернусь с тобой, сказала она. Вероника выдержала ее презрительный взгляд и пожелала «Удачи, вам она понадобится». Потом повернулась к Прокопию, который молча слушал их, стоя в сторонке, и обратилась к нему. «А вы готовы ехать сейчас домой?» Он не ответил, а просто повернулся и пошел к машине. «Видимо, это да», — пробормотала Вероника. Остальные устало потянулись вслед за ним, ничего не говоря и даже не глядя друг на друга. Константинов занял водительское место, завел двигатель. Алиса снова села рядом, хлопнув дверью сильнее, чем требовалось. Ника обменялась взглядами с Виктором и слегка улыбнулась ему. И у него потеплел на душе. Тот факт, что это она настояла на своем участии в экспедиции на халат Сяхыл, не менял дело. Ведь если бы изначально Виктор ей не позвонил, ее бы здесь сейчас не было. Поэтому он чувствовал огромное облегчение от того, что они воспользовались возможностью и повернули назад. Если бы с Никой что-то случилось, он бы никогда себя не простил. А что касается его самого, для него происшествие на перевале Дятлова навсегда останется неразрешимой загадкой. Но ему уже было все равно. Пусть прошлое останется прошлым, думал он. Я не хочу ничего об этом знать. Не хочу знать, что за чертовщина здесь творится. Я хочу просто об этом забыть. Молодушно? Ну и прекрасно. Значит, я трус. И катись оно все к чертовой матери. Потом он подумал о Вадиме. И ему вдруг стало его ужасно жалко. Не потому, что тот принял такое решение из-за него, а потому, что Константинов скоро вернется сюда, чтобы встретиться лицом к лицу с тем, от чего они сейчас убегали. Что с ним будет и какая судьба его ждет? Удастся ли ему найти разгадку? Погубит ли она его? Но пока они двигались назад к лагерю, разбитому у кромки леса на перевале Дятлова, то, что сначала ощущалось как облегчение, постепенно сменилось унынием. Первое легкое подозрение, что что-то не так, закралось после слов Алисы «Мы уже должны быть на месте». Вадим остановился, сверился с GPS-навигатором, ведь он еще утром завел в систему координаты их лагеря. «Что-то не так?» – спросил Виктор. «Странно». — ответил Вадим. — Навигатор показывает, что мы находимся в лагере. — Но я его не вижу. Вероника подвинулась вперед. — А он правильно работает? — Вроде да. Наш лагерь должен быть прямо перед нами, но... — Но его нет, — констатировала Алиса. — Это же дерьмо собачье, — вырвался Виктор, вылезая из машины. Он огляделся вокруг, куда ни глянь, во все стороны простирались могучие деревья. Его осенила догадка но он постарался отмахнуться от нее, понимая, что она верна, но не желая себе в этом признаваться. Однако выбора не было. Он снова сел в машину и сказал, обращаясь ко всем. «Никаких признаков лагеря. Зато есть кое-что другое». Вадим повернулся к нему. «А что другое? Вы уверены, что навигатор работает правильно?» «Да, абсолютно уверен. Но тогда у нас проблемы». «Почему?» потому что мы разбивали лагерь на краю леса. Но здесь края леса нет. Нет нигде. Ерунда какая-то, прошептала Алиса. Вовсе нет, произнес Прокопий, не сказавший ни слова за всю дорогу от озера. А что вы хотите сказать? Спросила Алиса. Вы правда думали, что сможете так просто покинуть лес? Вы правда думали, что после всего, что вы увидели в нем, сможете развернуться и уйти? Он вас заметил. И он не отпустит вас так скоро и по вашей воле. Вы хотите сказать, что это лес не позволяет нам уехать?» Спросила Алиса. «Да это я и говорю», — подтвердил шаман. «Ваше присутствие здесь — это вопрос, заданный лесу». И он отвечает вам. «А то, что вы больше не хотите получать его ответ, уже не важно. Он все равно даст вам ответ». «Мы умрем?» — спросила Ника еле слышно. Этот ответ будет стоить нам жизни? Не мне отвечать. Я сам ничего не знаю. Откуда мне знать? Наш народ сотни лет страниц этого места, а Тартен и халат Сяхыл хранят свои секреты, и мы это понимаем. Но ваш дух был здесь во время обряда инициации, сказал Вадим. Если вам что-то известно об этом месте, вы должны нам рассказать. Я сам буду решать, что вам рассказывать. Но обещаю. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вы остались в живых, когда лес даст свой ответ. Но сейчас мы должны ждать здесь». «Чего ждать?» – спросила Алиса. «Того, что случится». Виктор прав. Края леса нигде не видно. «Но как далеко он отсюда?» «Очень далеко. Чтобы дойти до него, ни этой, ни следующих жизней не хватит». Виктор хотел было в очередной раз спросить про копию что тут, черт возьми, имеет в виду, но уже открыв рот, остановился. Он вдруг совершенной очевидностью осознал смысл слов шамана. Глядя в окно на окружающий их лес, он абсолютно точно понимал, что имеет в виду Прокопий. И был больше, чем уверен, что тот прав. Он был уверен, что лес этот не кончится никогда.